В шесть утра он подъехал к сталинскому дому на Сущевском валу. «Жигуленок» стоял на месте. В окнах на четвертом этаже было темно. Бородатый наблюдатель спустился вниз лишь около семи. Открыл капот, проверил масло в картере, затем прогрел двигатель и поехал. Мамон пристроился за ним. На улицах уже бушевала автостихия, и двигаться можно было незаметно, не перестраиваясь из ряда в ряд. Когда «Жигуленок» свернул Садову на Петровку, все стало ясно. Бородатый припарковался на улице и вошел в здание. Так знакомое со времен работы в институте. Через полчаса он вернулся к машине и поехал по знакомому маршруту в безбожный переулок к дому номер 16. Здесь жил Зямщиц-старший. Значит, Бородатый обслуживал отца и сына одновременно. Черный автомобиль «Вольво», как было принято, шел по улицам Москвы в крайнем левом ряду и под 100 км в час. Потасканный «Жигуленок» не имел морального права соваться в этот ряд и нарушать правила. Однако служба требовала скорости. Земщиц подъехал к зданию МИДа на Смоленской площади и вошел в здание. Бородатый подремывал на стоянке автомобилей, припарковав свою машину на противоположной стороне. А мамонту досталось место на проезжей части возле тротуара. В бинокль хорошо было видно, как он звонит по радиотелефону, время от времени встряхивается, потягивается, разгоняет дрему, и ест бутерброды, запивая из крышки термоса. Мамонт делал то же самое, правда, еще приходилось время от времени отказывать желающим использовать его как такси. В обеденный перерыв зямщиц куда-то поехал, увлекая за собой сразу двух наблюдателей. Поскольку Мамонт ехал позади всех, то неожиданно обнаружил, что за Вольво присматривает еще из одной машины «Жигулей» последней модели. Зямщиц тянул за собой целый эскорт. Похоже, служба взялась за него основательно. На Садовом Мамонту пришлось вырваться и стать впереди машины Бородатова. Когда же Кавалькада выехала на проспект, Мамонт решил снова перестроиться в хвост старому «Жигуленку» и вдруг заметил, что Бородатый не желает этого. После нескольких прыжков из ряда в ряд он приотстал и оказался за машиной Мамонта. Думая, что это случайность, Мамонт ушел в правый крайний ряд. Дождавшись перекрестка, включил поворот направо и в зеркало заднего обзора увидел, что Бородатый проделал такой же маневр. Это была новость. Непонятно, кто за кем следит. Кроме того, Земщиц направлялся совсем уже в неожиданное место, к музею художника Константина Васильева. Мамонт остановился подальше от музея, чтобы посмотреть, как будет реагировать Бородатый. Однако тот, в свою очередь, выжидал его. А идти на выставку картин следовало обязательно. Интересно, с чем связана внезапная экскурсия зямщица? Что его интересует конкретно? Мамонт закрыл машину и на глазах у Бородатого прошел в музей. Тот с видом скучающего шоферюги поплелся следом. Зямщиц двигался по залам, преследуя какую-то свою цель. Он бегло посмотрел картины из Линного, богатырского цикла, чуть дольше задержался возле полотен, посвященных Отечественной войне, и, наконец, нашел, что искал. Как некогда Овега, он сильно взволновался возле холста «Валькирия над сраженным воином». Потом он долго вглядывался в картину «Валькирия» где она была изображена крупным планом в крылатом шлеме. И, наконец, увидев картину «Человек с филином», зямщиц на мгновение вскинул руку, словно попытался защититься. Что-то потрясло его, либо напугало. Несколько раз он отходил от полотна и возвращался вновь. Из музея он ушел с опущенной головой, ничего не замечая вокруг. Мамонт у выхода купил набор открыток репродукции и направился к своей машине. Бородатый сел в свой «Жигуленок». Двое мужчин забрались в Жигули девятой модели, и последним погрузился земщиц. Но никто не трогался с места. Все ждали, когда стартует «Вольво». Мамонт позвонил Даре и одной фразой сообщил, что ситуация осложняется. Она поняла, что за ним ведется слежка. Когда же зямщиц выехал со стоянки, то стало понятно, что он переживает сильнейшие потрясения. Из великолепного водителя он превратился в чайника. Метался из полосы в полосу, забывая включить повороты, и в результате влетел в аварию.